Да, у него своя машина. Это был критерий фина, а в то время, пожалуй, и мой тоже. От этих женщин можно заболеть, — сказал фин Съезжать с квартиру улыбалось ему не больше, чем мне. Я опять помолчал, ощущая тупую физическую боль, в которой ревность и уязвленные самолюбие мешались с горьким чувством бездомности. Вот мы пыльным жарким июльским утром сидим на Эрлскорт роуд на двух чемоданах.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 Ступай, поговори с ней. И он пошел вперед. Финн обозначает людей не иначе, как местоимениями или окликами. Я поплелся за ним, стараясь выяснить, что же я собой представляю. Магдалин жила на Эрлскорд Роуд в одном из этих отвратных домов тяжеловесов. Она занимала верхнюю половину дома. Там прожил я больше полутора лет, и Финн тоже. Мы с Финном жили на четвертом этаже в лабиринте Мансарт, а Магдалин на третьем.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 хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь купил у миссис Тингхэм, кроме мороженого, которым она тоже торгует, и еще «Ивнинг-ньюс». Прочая литература годами лежит неподвижно, цветая на солнце, разве что сама миссис Тингхэм вздумает почитать. Такое на нее порой находит и вытянет из кучи какой-нибудь пожелтевший от времени ковбойский роман, а дочитав до половины скажет, что, оказывается, уже читала его, только все забыла.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 «Нет, но Мэгги опять в интересном положении». «Да, скоро-скоро будут у тебя, детки», обратилась она к раскормленной пестрой кошке, разлегшейся на прилавке. «Думаете, на этот раз получилось?» Миссис Тингхэм уже давно убеждала своих кошек гулять с сиамским красавцем, проживавшим неподалеку. Правда, все ее уговоры сводились к тому, что она время от времени подносила какую-нибудь из кошек к двери,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 Дейв один из немногих, с кем Финн ведет долгие беседы. Стоит, пожалуй, разъяснить, что Финн когда-то был католиком, хотя по темпераменту он методист, так мне по крайней мере кажется. И с Дейвом он проявляет красноречие. Финн вечно твердит, что вернется в Ирландию, чтобы жить в стране, где религия действительно что-то значит, но все не уезжает. Так что я решил, что у Дэйва будет не особенно спокойно. Я предпочитаю, чтобы Финн не говорил слишком много.